24. -е. Красное море Днем 29 января остров Цейлон скрылся за горизонтом. Наутилус со скоростью 20 миль час лавировал в лабиринте проливов между Мальдивскими и Лакадивскими островами. Мы обогнули остров Китан кораллового происхождения, открытый Васка да де в 1499 году. Один из главных 19 островов Локадивского архипелага, лежащего между 10 градусом и 14 градусом 30-й северной широты и 69-м и 50-м градусами 72-й минутой восточной долготы. Мы сделали, стало быть, с момента выхода из японского моря 16220 миль или 7500 лье.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 «Обогнув мы с доброй надеждой, мы войдем в Атлантический океан? В этих водах мы еще не бывали?» «Послушайте, друг Нет, неужели вам наскучило подводное плавание? Я же буду крайне огорчен, если наше увлекательное путешествие неожиданно окончится. Не всякому выпадает на долю такая удача!» «Ну не забывайте, господин Таранакс», — отвечал канадец, «что вот уже три месяца мы живем пленниками на борту Наутилуса».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 Захваченного англичанами с целью установить господство Адена над морем. Слишком много английских и французских пароходов, связывающих Суэц с Бомбеем, Калькуту, с Мельбурном, остров Бурбон, с островом Святого Маврики, оборозило воды этого узкого пролива, чтобы Наутилус попытался всплыть на поверхность. Поэтому мы благоразумно держались под водой. Наконец, в полдень мы вошли в воды Красного моря.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 Наутилус приблизился к африканским берегам, где имеются глубокие впадины, там в глубинах кристаллически чистых вод. Мы любовались сквозь хрустальные стекла окон, прелестными кустистыми колониями ярко-красных кораллов, подводными скалами, усланными великолепным зеленым ковром водорослей. Незабываемое зрелище! Какие очаровательные пейзажи являются собою эти подводные рифы и острова вулканического происхождения, примыкающие к Ливийскому побережью.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 Сколько чудесных часов провел я, сидя у окна в салоне, сколько новых образцов подводной флоры и фауны видел я при свете нашего прожектора. Тут были грибовидные кораллы, актинии аспидного цвета, тубипариды, восьмилучевые кораллы, похожие на флейты, ожидавшие, казалось, лишь дуновение пана. Бесчисленные глубоководные организмы, характерные для здешних вод, мадрипоровые кораллы, основные компоненты коралловых рифов, дающие в своей пористой, назреватой массе приют богатейшей фауне. Наконец, тысячи разновидностей еще не встречавшейся мне обыкновенной морской губки. Класс губок, первый из группы полипов, получил свое название от любопытного продукта, полезность которого бесспорна. Губка отнюдь не растение, как думают еще некоторые натуралисты, а самый низший тип многоклеточных животных, стоящих на более низкой ступени развития, чем даже кораллы. Принадлежность губок к животному миру не подлежит сомнению, и нельзя поэтому согласиться с древними, которые относили губку к промежуточным формам между животными и растениями. Но я должен сказать, что натуралисты до сих пор не пришли к согласию относительно строения губок. По мнению некоторых, это целая колония микроскопических организмов. Другие же, как Мильн Эдварды, считают, что каждая губка — самостоятельное животное. Класс губок включает много сот видов, которые водятся только в морях, за исключением семейства пресноводных или бодяг. Но чаще всего губки встречаются в водах Средиземного моря, греческого архипелага, у берегов Сирии и в Красном море. Там главным образом водятся тончайшие туалетные губки, цена которых доходит до 150 франков за штуку. Золотистая сирийская губка, жесткая, берберийская и так далее. Но раз я не мог изучать этих зоофитов в пределах Леванта, от которого нас отделял Суэцкий перешейк, приходилось удовольствоваться лицезрением их в водах Красного моря. Я позвал канцеля, и мы оба глядели в окно, в то время как Наутилус медленно шел на глубине 8-9 метров под уровнем моря мимо живописных подводных утесов восточного берега. Тут росли губки всех видов. Губки ветвистые, листоватые, шаровидные, лапчатые. Поистине не своей формой они оправдывают названием. Корзиночки, чашечки, прялки, лоси и рог, львиная лапа, павлиний хвост. Перчатка Нептуна, которыми одарили их ловцы губок, более поэтически настроенные, нежели ученые. Волокнистая ткань губок, насыщенная студенистым веществом благодаря подвижным жгутикам клеток, выстилающих внутреннюю поверхность, постоянно обмывается водой, которая поступает через вводящие поры и выходит наружу через выводное отверстие, так называемое устье. Вещество губки разлагается после отмирания и, разлагаясь, выделяет аммиак. Когда процесс распада студенистого вещества завершается, и все живые ткани выгнивают и вымываются водой, от животного остается только роговой скелет, постепенно приобретающий золотисто-соломенный цвет и мягкость, из которого и состоит обыкновенная туалетная губка. Смотря по степени своей упругости, водопроницаемости или прочности при вымочке, губка применяется для разных надобностей. «Губки лепились по скалам», прикреплялись к раковинам моллюсков, даже к стеблям гидроидов. Они гнездились в расселенных скал, слались понизу, ползли вверх, свисали точно коралловые полипы. Я объяснил концелю, что губки собирают двояким способом — драгами и вручную. Ручной способ считается лучшим, потому что губки плотно прирастают к твердому грунту и обитают на небольших глубинах, доступных ныряльщику, который отрывает их осторожно, без повреждения ткани, что неизбежно при ловле драгой. Губка, добытая вручную, высоко ценится. Среди зоофитов, кишевших вокруг зарослей губок, больше всего было медуз чрезвычайно изящной формы малюски были представлены разного вида кальмарами, которые, по данным де Орбиньи, свойственны водам Красного моря. Из пресмыкающихся тут водились морские так называемые суповые черепахи, доставившие к столу вкусное и тонкое блюдо. Что касается рыб, они населяли здешние воды в изобилии. Я назову рыб, которые чаще всего попадались в нашей сети. Скаты, в том числе лимы овальной формы и кирпичного цвета. Усеянные неравные величины голубоватыми пятнами с двойным иглообразным шипом хвостокол арнак с серебристой спиной, шиповатый скат с колючим хвостом и другие громадные скаты, широкие мантии которых длиной в два метра, развиваются среди волн аудоны, совершенно лишенные зубов, из хрящевых рыб, близкие к акулам. Кузовки драмадеры, у которых горб оканчивается загнутым шипом длиной в полтора фута. ошибни, настоящий мурена с серебристым хвостовым плавником, голубоватой спиной и коричневыми грудными плавниками, окаймленными серым кантиком. фиатолы, виды строматеев, исчерченные узкими золотистыми полосками и украшенные тремя цветами Франции. Горами с длиной в сорок сантиметров, величественные толстоголовки, примечательные семью поперечными полосками отменного черного цвета, с плавниками голубого и желтого цветов, с золотой и серебряной чешуей, центроподы, султанки с желтыми плавниками и хохолком, зеленобрюшки, губаны, спинороги, колбни и тысячи других рыб, которые уже встречались нам во время плавания».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 ну господин профессор, как вам понравилось Красное море? Удалось ли вам наблюдать чудеса, скрытые в его водах? Рыб, зафидов, цветники из губок и коралловые леса?» «Ну, конечно, капитанным, отвечал я. И Наутилус чудесно приспособлен для подобных наблюдений. Какое умное судно!» «Да, сударь, умное судно. Отважное и неуязвимое. Оно не страшится ни бурь свирепствующих в Красном море, ни его течения, ни его подводных рифов».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 По его словам, корабли во множестве погибали на его песчаных отмелях, и ни один капитан не решался плавать по нему ночью. Он говорит, что на Красном море бушуют страшные ураганы, оно усеяно негостеприимными островами и не представляет собой ничего хорошего ни на поверхности, ни в глубинах. Такого же мнения Красное море Ариан, Агатархит и Артемидон, историки Древней Греции. — Видно, что эти историки не плавали на борту Наутилуса, — отвечал я.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 То, что не представляет опасности для современного судна, хорошо оснащенного, солидно построенного, вольного выбирать тот или иной путь благодаря паровым двигателям, было чревато всякого рода опасностями для судов древних мореплавателей.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 В наши дни пароходы, которые курсируют между Советским перешейком и морями Южного полушария, не имеют причины опасаться гневливости Красного моря, несмотря на противные мусоны. Капитаны и пассажиры не приносят уже перед открытием искупительных жертв и по возвращении, увешанные гирляндами цветов с золотыми повязками на голове, не спешат в храмы благодарить богов за благополучное окончание путешествия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 Видите ли, господин Ранакс, по моему мнению, название «Красное море» является переводом еврейского слова «Эдом», и древние дали такое наименование этому морю благодаря особой окраске его вод. «Однако я не вижу какой-либо особой окраски», — сказал я. «Воды, как и во всех морях, прозрачные и не имеют красноватого оттенка».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 «А именно?» «То самое место, где Моисей якобы прошел со своим народом, так обмелело, что верблюды проходят по нему, едва замочив ноги. Вы понимаете, что для моего научился тут слишком мелководно?» «А это место?» — спросил я. «Находится немного повыше Суэца, в рукаве, который в те времена, когда Красное море простиралось до горьких озер, представлял собой глубокий лиман».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 — Несомненно, — сказал капитан Нема. — Но канал полезен для всего мира. Древние хорошо понимали, как важно для торговых сношений установить сообщение между Красным и Средиземными морями. Но они не догадались прорыть Суэцкий перешей, а избрали более длинный путь, соединив Нил с Красным морем. Весьма вероятно, что работы по прорытию канала были начаты, если верить преданиям, при фараоне Сезострисе.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 Строительство канала продолжилось при Дарии, сыне Гистоспа, и закончилось, надо полагать, при Птоломее II. Страбон видел суда, проходившие по каналу, но недостаточная глубина канала, начиная от Бубастой до самого Красного моря, ограничивала срок навигации весенними месяцами, связанными с разлитием Нила. Канал служил торговой артерией до века Антонинов. Потом канал пришел в упадок, обмелел и стал несудоходным. По велению халифа Амара он был восстановлен. Наконец, в 761 или в 762 году был окончательно засыпан халифом Аль-Манзором с целью прекратить подвоз продовольствия для войск, восставшего против него Мохаммеда бен Абдуллаха.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 Ну что ж, капитан, то, что не удалось сделать древним, а именно соединить между собой два моря и тем самым сократить на 9000 километров путь из Кадикса в Индию, сделает Лисепс. Может статься, он обратит африканский материк в огромный остров. Да, господин Аранакс, вы имеете право гордиться своим соотечественником. Этот человек делает честь нации даже в большей степени, чем самые прославленные капитаны.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 Какую же скорость должен развить Наутилус, чтобы в один день перенести нас в Средиземное море, обойдя африканский материк и обогнув мы с доброй надежды. Кто вам сказал, господин профессор, что мы обойдем Африку и станем огибать мы с доброй надежды? Помилуйте, если Наутилус не поплывет по суше и не пронесется по воздуху над суэцким перешейком. Или под ним, господин Аранакс? Под перешейком? — Разумеется, — спокойно отвечал капитан Нима. Природа давно уже соорудила под этой полоской земли то, что люди сооружают теперь на ее поверхности. — Как? Неужто есть подземный проход? — Да, подземный проход, названный мною Аравийским туннелем. Он начинается под Суэцем и доходит до Пелузиума. Но ведь Суэцкий перешейк образовался из наносных песков. До известной степени, но на глубине 50 метров уже начинается неколебимый гранитный слой. — И вы случайно обнаружили подземный проход? — спросил я все более и более, удивляясь. — И случайно, и обдумано, господин профессор. И помог тут не столько случай, сколько пытливость ума. — Слушаю вас, капитаны, и не верю своим ушам. — Ах, сударь, аурес хабент et non аудиент. Имеют уши и не услышат латынь. Это свойственно всем временам. Подземный проход не только существует, но и служит водным путем.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 Я надел каждой рыбке по медному кольцу на хвост и пустил их в воду. Спустя несколько месяцев у берегов Сирии в сети попались рыбы с моими опознавательными кольцами. Отземное сообщение между двумя морями было доказано. Я опустился в поиски прохода, отыскал его, рискнув ввести в него свое судно. И через короткое время вы, господин профессор, переправитесь через мой аравийский туннель. Примечание. Существование подземного прохода между Средиземным и Красным морями – фантастический вымысел.